Дальше перед нами выступают в этой абстрактной метафизике акциденция, субстанция, причина и действия, явления и так далее. Следующей за метафизикой дисциплиной является космология, общее учение о телах, учение о Вселенной. Здесь имеются такие абстрактные метафизические положения о Вселенной, как, например, положение, что нет случайности, что в природе нет скачков, равно как и закон непрерывности. Учение о природе и естественную историю Вольф исключает из области космологии. Третьей частью метафизики является рациональная психология или пневматология, философия души, трактующая о простоте, бессмертности и материальности души. Наконец, четвертую представляет собою естественная теология, у с т а н а в л и в а ю щ а е доказательства существования Бога. Кроме того, он вставляет еще и эмпирическую психологию, практическую философию он подразделяет на естественное право, мораль, международное право или политику и учение о хозяйстве». Все это излагается в геометрической форме, преподносится в виде определений, аксиом, теорем, схолий, королариев и так далее. В математике рассудок находится на своем месте, ибо треугольник должен оставаться треугольником. Вольф стремился, с одной стороны, к большему, совершенно всеобщему охвату, и, с другой стороны, к строгости метода, что касается положений и их доказательства. Это познание в той манере, которую мы встретили уже у Спинозы. Только у него она проводится еще деревяннее. еще тяжеловеснее, чем у Спинозы. Такой способ рассмотрения Вольф применял ко всевозможному содержанию. Применял также и к совершенно эмпирическому содержанию, например, в своей так называемой прикладной математике, в которой он дает много полезных приемов и облекает в геометрическую форму Самые обыкновенные мысли и наставления, что во всяком случае отчасти сообщает его изложению очень педантический вид. Главным образом в тех случаях, когда излагаемое содержание оправдано перед судом представления сразу же, еще до того, как прибегать к этой форме. Вольф поступает именно так. Он кладет в основание дефиниции, которые в целом опираются на наши обычные представления, так что он переводит эти последние в бессодержательную форму определения рассудка. Дефиниции являются таким образом лишь номинальными, и мы узнаем, правильны ли они лишь тогда, когда они оказываются соответствующими таким представлениям, которые сведены нами к своим простым мыслям. с е л о г и з м является при этом методе основной формой, и он часто приобретает у Вольфа с в о й с т в е н н у ю ему негибкость. В математике, составляющей четыре маленьких тома, Вольф рассматривает также архитектуру, зодчество, военное искусство. В архитектуре, например, одна теорема гласит, «Окна должны быть такого размера, чтобы служить двум лицам. Необходимость устройства к л а з е т а также излагается в форме задачи и решения. Приведем первую попавшуюся иллюстрацию из части, трактующей о военном искусстве. Теорема четвертая. Наступление на крепость – должно быть сделано для неприятеля тем затруднительнее, чем ближе он подходит к ней, вместо того, чтобы сказать «так как тогда опасность более велика, что уже само по себе тривиально, следует доказательство». Чем ближе неприятель подходит к крепости, тем больше опасность. Но чем больше опасность, тем больше мы должны быть в состоянии оказать ему противодействие, чтобы уничтожить его нападение и освободиться от опасности, насколько возможно». «Поэтому, чем ближе неприятель подходит к крепости, тем затруднительнее должно быть сделано для него наступление», что требовалось доказать. «Так как в качестве основания указывается соображение «потому что опасность тогда больше», то все рассуждение также и ошибочное, и можно утверждать противоположное тому, что говорит Вольф. Ибо если мы вначале окажем неприятелю всевозможное сопротивление, то он не сможет подойти ближе к крепости, и, следовательно, будет невозможно, чтобы опасность сделалась более великой. Большее сопротивление происходит не вследствие этого нелепого основания, а имеет определенную причину. Именно так как осаждаемый гарнизон оперирует теперь на более близком и, следовательно, на более узком поле, то он может оказать более сильное сопротивление. Таким м в высшей степени тривиальным образом Вольф оперирует всевозможным содержанием. Этот варварский педантизм или это педантическое варварство, показанное во всей его обстоятельности и пространности, необходимо привело к тому, что геометрический метод лишился всякого доверия. И хотя не было определенного сознания, почему он не является единственным и последним методом познания, все же он вышел из моды благодаря инстинктивному и непосредственному сознанию нелепости этих применений».